Очнулся это раз, как после трудного хмельного сна. Страшная слабость одолевала его члены. Едва метались перед ним стены и углы незнакомой светлицы. Наконец заметил он, что перед ним сидел Тавкач. Долго же я спал. А спал ли я это? Или наяву видел? Да, заснул бы ты, может быть, и навеки. Да, да, да, да, да, добрая была Сеча. Как же это я спасся? Ведь, кажется, я совсем был под сабельными ударами. И, и что было далее? Я уже ничего не помню. А потом нечего толковать, как спасся. Хорошо, что спасся. Да скажи же мне, где я теперь? Молчи же! Разве ты не видишь, что весь изрублен? Уже две недели, как мы с тобою скачем, не переводя духу, и как ты в горячке и в жару. Вот в первый раз заснул покойно. Молчи же, если не хочешь нанести сам себе беду. Да ведь меня же схватили, окружили было совсем ляхи. Мне же не было никакой возможности выбиться из толпы. Молчи же, говорят тебе, чертова детина. Нашлись люди, которые тебя не выдали, ну и будет с тебя. А остап? А что же сын мой? Что остап? Что ж ты не говоришь? Постой, помню, помню, а, я видел, как скрутили ему руки и взяли в плен нечестивые католики. И я не высвободил тебя, сын мой. Остап мой. Молчи, пан Тарас! А -а -а. Чему быть тому? Быть? Молчи, докрепись, еще нам больше ста верст нужно проехать. Зачем? Зачем? Что тебя теперь ищут? Ты думаешь, что пошел за простого казака? Нет, знаешь ли ты? Что за твою голову, если кто принесет ее, тому дадут две тысячи червонцев Сын мой, тобой И прилив тоски повергнул его в беспамятство Тавкач оставался целый день в избе Но с наступлением ночи он увез бесчувственного Тараса Увернув его в валовую кожу, уложил в ящик наподобие койки, Укрепил поперек седла и пустился во всю прыть на татарском бегуне. Пустынные враги и непроходимые места Видели его летевшую с тяжелую своею ношею. Тавкач боялся встреч и преследований. Он не хотел вести Тараса в его хутор, Почитая там его менее в безопасности, нежели на Запорожье куда он теперь держал путь свой. Он был уверен, что встреча с прежними товарищами, перушки, новые битвы оживят его скорее и развлекут. Он не обманулся. Железная сила Тараса взяла верх, несмотря на то, что ему было 60 лет. Через две недели он уже поднялся на ноги. Но ничто не могло развлечь. Его. С ним неразлучно было то время, Которому еще и двух месяцев не прошло, Когда он гулял со своими сыновьями Еще крепкими, исполненными сил, И на этом дотоле да ничем не колеблемом лице Прорывалась раздирающая горесть. Три тяжелые морщины насунулись на лоб его И уже никогда не сходили. Оглянулся он вокруг себя все новое насечи. Все перемерли старые товарищи. Ни одного из тех, которые стояли за правое дело, за веру и братство. И тех, которые отправились с кошевым за татарами, уже не было давно, все положили головы, все сгибли. Кто в бою, кто от безводья, без хлебья среди крымских солончиков, кто в плену пропал. Не вынесши позора. И самого прежнего кошевого Уже не было на свете. И уже давно прошла травою Когда-то кипевшая казацкая сила. Напрасно седые бандуристы Расславляли его казацкие подвиги. Сурово и равнодушно глядел он на все, Понурив голову, И на неподвижном лице его выступала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 Он прямо подъехал к запачканному домишке, у которого окошки едва были видны, закопченные неизвестно чем. Из окна выглядывала голова в чипце с потемневшими жемчугами. Бульба слез с коня и привязал повод к железному крючку. Муж дома? Угу, дома. Где он? он? Он в другой светлице молится. У? Вот, пиво, пану. На здоровье. А... Оставайся здесь, накорми, напои моего коня, а я пойду поговорю с ним один. У меня до него дело. Тарас вошел в светлицу. Янкель молился, накрывшись своим саваном, и обратился, чтобы в последний раз плюнуть по обычаю своей веры, как вдруг глаза его встретили стоявшего назади бульбу. Так и бросились Янкелю Прежде всего в глаза Две тысячи червонных Но он постыдился Своей корысти Кланяясь Тарасу в пояс Янкель запер дверь Чтобы их не видели Слушай, Янкель Я спас твою жизнь Тебя бы Как собаку запорожцы. Теперь твоя очередь Сделай мне услугу Какую услугу? Если такая услуга, что можно сделать, то для чего не сделать? Не говори ничего. Вези меня в Варшаву. В Варшаву? Как? В Варшаву? Не говори мне ничего. Вези меня в Варшаву. Что бы ни было, я хочу еще раз увидеть его. Сказать ему хотя одно слово. Кому сказать слово? Ему. Остап, Сыну моему. а ага. Разве пан не слышал, что уже. Знаю, знаю все. За мою голову дают 2000 червоных. Ах, знают же они дурни цену ей. Я тебе 12 дам. Вот тебе 2000 сейчас, остальные как ворочусь. Ай, славная монета. Ай, добрая монета. Я бы не просил тебя. Я бы сам, может быть, Нашел дорогу в Варшаву На меня могут узнать и захватить Проклятые ляхи Ибо я не гораз на выдумке А ты Хоть черта проведешь Вот для чего я пришел к тебе Да и в варшаве Я бы сам с собой ничего не получил Сейчас Запрягай ВОЗ и визи меня А как же вы думаете мне спрятать пана? Ну, ну прятай как знаешь В порожнюю бочку что ли Ай-яй-яй А пан думает, разве можно спрятать его в бочку? Пан разве не знает, что всякий подумает, что в бочке горел? Ну, так и пусть думает, что горелка. Как пусть думает, что горел. Ну, что ты так оторопел? А пан разве не знает, что Бог на то создал горелку, чтобы ее всякий пробовал? Там все лакомки. Шляхтич будет бежать, вверх пять, за бочкой, продолбит как раз дырочку, тотчас увидит, что не течет, и скажет, А, жить не повезет, порожнюю бочку. Верно, тут есть что-нибудь? Схватить же, да, связать, отобрать все деньги и посадить в тюрьму его. Ну, так положи меня в воз с рыбой. Не можно, пан, ей-богу, не можно. По всей Польше люди голодны теперь, как собаки. И рыбу раскрадут, и пана нащупают. Ну, так вези меня хоть на черте, только вези. Стойте, стойте! Теперь... Возят по дорогам много кирпичу ну. Там строят какие-то крепости Пусть пан ляжет на дне воза А вверх я закладу кирпичом Пан здоровый и крепкий с виду И потому ему ничего, что будет тяжеленько А я сделаю возу снизу дырочку Чтобы кормить пана Д <сцес> Делай как хочешь, только вези И через час воз с кирпичом выехал из Умани